Записка. Наутро Никита поднялся с тяжелой головой и все с тем же вопросом: с чего же начать? Не знаю. Разве что с молитвы. Чистосердечно признался Белов. Когда у меня на пороге стоит таинственный, неразрешимый вопрос, я говорю себе: а неплохо бы повидать Ледащего. К черту Ледащего! Вечно ему должен быть благодарен. Что это у нас за страна такая, что вечно должна тайную канцелярию благодарить, что она тебе голову не свернула?» — крикнул Никита в запальчивости, но тут же осадил себя. «А ты прав, пожалуй. Ледащев нам сейчас нужен, как никто». «Где он?» «Ищи ветра в поле. Я тут как-то столкнулся с ним. Между прочим, расспрашивал про тебя. Где, мол, ты? Да что поделываешь?» Белов пообещал порасспросить кое-кого и исчез, полковые дела требовали его присутствия. Все ждали с минуты на минуту приказа о выступлении, строя предположения о пункте назначения и упорно твердя о повторном походе на франкфурт на ударе. Александр не верил этим слухам и, поскольку Никита собирался навестить пастора Тесина, попросил его по дружбе выведать, о чем разговаривают в штабе. Одессина Никита застал за приготовлением проповеди. Конечно, перо и бумага были немедленно отставлены, князь был выслужен самым внимательным образом. История Мелитрисы, рассказанная Олениум кратко, но образно, вызвала самое горячее сочувствие пастора. Мягким своим голосом он заверил Оленева, что постарается сделать все, чтобы найти след девицы. В словах пастора звучало глубокое, несколько экзальтированная вера в торжество справедливости, однако он не дал ни одного практического совета, и Оленев вдруг усомнился в возможности Тесина чем-то помочь. Ясно, что с этим вопросом фельдмаршалу-фермеру пастор не сунется, а сам что он может сделать? Однако удовлетворить просьбу Белова было вполне в силах пастора. Наверняка в штабе главнокомандующего от него не таились. Вопрос о планах фермера Оленев задал самым невинным светским тоном и тут же понял, что сморозил глупость. Немецкая педантичность и порядочность Тесина не могла позволить просто так выбалтывать военные тайны кому бы то ни было, даже другу. Лицо его приняло строгое и даже скорбное выражение. О пути следования русской армии знает один Всевышний. Мне известно, что господин фельдмаршал испытывает серьезные сомнения, но он не делится ими со мной. знаю только что все его мысли направлены на одно как бы не уронить честь русского воинства сейчас все любят рассуждать о чести строго сказал никита, а по мне народу бы поменьше в этой бой не полегло как с той так и с другой стороны да еще не хватало чтобы немцы или флянцы нам честь спасали подумал он с раздражением и обидой и даже хотел брякнуть Тисину что-нибудь в этом роде, но вовремя одумался. У пастора было совершенно потерянное лицо, и он умолял взглядом «Не говори ничего больше, сам потом пожалеешь». На том и расстались. Александр где-то болтался по своим полковым делам в самом отвратительном настроении Никита сел обедать. Из чисто отмытого окошка виден был угол сарая, где хранились повозки, Сбруи, старые колеса, видно в этот сарай, и карету его сволокли. Я не пустил немчура русского полковника в лучшую горницу. Никита успел заметить, что есть в этом доме помещение с зеркалами, что выходит на полисад с бузиной и цветным горошком. Сейчас бы он из окна совсем другой вид наблюдал. Он потянулся за салфеткой, предполагая найти там хлеб, и очень удивился, обнаружив, что на тарелке лежит небольшой продолговатый пакет. На пористой серой бумаге было написано по-немецки «Князю Оленеву в собственные руки, сверху обертки, какой-то полк полковнику Белову А.Ф. Гаврила!» Появившись, камердине пожал плечами. «Почтарь принес, военная почта. Говорит, что это письмо у них несколько дней валяется, полк найти не могли». Князь. «Радея о судьбе известной опекаемой вами особы, извещаю, что сведения о ней вы можете получить в Познани в табачной лавке пана Быдорского, что на главной площади у монастыря францисканцев. Пану предъявите сие письмо. Торопитесь». Подписи, разумеется, не было. Почерк грамотного, привыкшего к перу и бумаге человека, говорил о том, что дама в оранжевой юбке с необыкновенным именем Фаина Никак не могла написать это письмо. Значит, кто-то писал за нее. Кто? Друг или враг? Никиту вдруг ознобило между лопатками, и даже затылок заныл, словно он поймал на себе чужой любопытный взгляд. Если письмо прислано к Сашке в полк, значит, за ним следили, как только он выехал из Кенигсберга. Невероятно! Никита решил ехать немедленно, Но Александр и уговорил отложить поездку до утра. По поводу письма он тоже не мог сказать ничего вразумительного. Решено только было посадить на козлы кареты вместо кучера Ефима бывалого солдата из обоза. В пять часов утра карета с полным багажом была готова к отъезду. «Не нравится мне, что ты один едешь», — переживал Белов. «Дам я тебе, пожалуй, гренадеров в охрану». «Ни в коем случае». Здесь езды-то не более пятидесяти верст. Это по прямой пятьдесят, а с объездами, да с учетом военного времени, все сто будет. А если нарвешься на прусаков? Пистолеты заряжены, шпага у пояса. Господь в небе охранит. Я тоже, батюшка, при пистолетах, поддержал барина Гаврила. Договорились, что при благоприятном стечении обстоятельств Никита через два-три вечера вернется на квартиру Белова в Ландсберг. Дорога шла вначале вдоль тихой извилистой варты. Война не оставила здесь страшных своих следов, все выглядело мирно, почти благостно. Урожай на иных полях был уже убран, статные аккуратные снопики блестели золотом. Солнце неспешно поднималось над плоской, необозримой, как королевский бильярд, равниной. На повороте возник, стоящий на горке, старый костел с мощными стенами высокой оградой, оконные проемы храма были узкие, как бойницы, толстые ворота окованы железом. Легко было представить, что это не храм, а замок, военная крепость. Среди этих приветливых рощ и дубрав бились насмерть литовцы и крестоносцы, поляки и немцы, теперь вот прусаки и русские. Два народа, которые отличаются друг от друга одной буквой. Прусский и русский. По нравам и обычаям совсем разные люди, но похожесть в написании сыграла свою лукавую роль. Мы похожи судьбой. Все бы нам воевать, все не имется. И в Пруссии, и в России любимая музыка барабаны. Так думал, улыбаясь снисходительно и поеживаясь от свежего ветра, князь Оленев. Гаврила мирно похрапал рядом. Дорога еще раз свернула и скоро влилась в широкий тракт. Это была уже другая дорога, похожая на распоротый шов на теле земли. По тракту прошла русская армия. Глубокие, наполненные водой колеи, стоптанные в грязь поля, какая-то брошенная дрянь на обочине, ветошь, куски рогожи, старой одежды, разбитые ящики, неубранный труп лошади, со вздутым животом и обязательным враньем, и, как назло, в смарадном этом пейзаже мысли о Мелитрисе, которую он упорно гнал от себя все утро, не только вернулись, но и завладели им полностью. Как человек практически, он боялся верить в успех сегодняшнего вояжа. Молился только, чтобы какой-нибудь особенно едкой пакости не подсунула ему судьба. Но сидящий в душе романтик тоже не был безучастным, и время от времени, высовывая свой лик, нашептывал в ухо. А вдруг будет чудо? Вдруг на пороге какого-то неведомого польского дома его встретит Мелитриса? А поскольку услужливое воображение тут же яркими мазками начинало разукрашивать придуманную встречу, Никита, боясь, как говорят крестьянки, с глаза гнал от себя соблазнительную мечту. Уж лучше вспоминать, чем придумывать будущее. Для начала вспомним ее лицо, вытянем из пеплом посыпанного мрака. Перед глазами возникли два окуляра, совершенно отдельные от глаз, нежный рот, мертвые волосы парика. Мелетрисы не было, в памяти возник только размытый контур ее легкой фигуры. Да, да, он отлично мог себе представить, как она идет навстречу. Где? В царском селе вдоль золоченой решетки и подстриженных, как пудели, лип. Никите не хотелось встречаться с Мелитрисой в этом официозном, царственно-холодном месте, поэтому он попытался вспомнить тот ясный день, когда впервые повез ее во дворец. Вот она снимает очки. Случилось. Он увидел воочию все разом, ее белозубую улыбку, и длинный худенький локу на виска, Прятку это безжалостно крутил ветер. Обочь дороги стояли подсушенные осенью травы, настырная веселая шавка кидалась под колеса, кувыркаясь от возбуждения через голову, и ласточки мужского рода летали низко, предвещая надоевший дождь. Отреставрированная памятью картинка была яркая, клейкая и совершенно беззвучная. Скрип колес, топот копыт, лай собачонки и смех Мелитрисы не долетали из страны воспоминаний до сегодняшнего дня. И тут, черство его настроение, само собой смягчилось, разъяснилось, как проглянувший среди туч кусочек чистого неба. Он вспомнил давно покойную и нежно любимую мать. Она показывала худеньким пальцем в небо. «Если из этого синего кусочка можно тебя рубашку выкреть, значит, разведнеется». Никита, хлопая в ладоши, всегда кричал. «Можно, конечно, можно!» «А вон из того голубого кусочка выйдут у рукава. Я же еще маленький!» «Теперь, князь, на твою рубашку надо полнеба синевы. Где же столько наготовиться? Видно, сегодня опять быть дождю. Надоело эта морозга!» «А что он, собственно, разнылся?» «Вполне вероятно, что с мелитрисы снято уже чудовищное обвинение» тайной канцелярии наверняка знают, что он, ее опекун, за границей. Да кому же еще сдать на руки юную невинную фрейлину, как не ему? Какая странная фамилия. Быдышский. Неужели этого поляка тоже завербовала тайная канцелярия? Никита, наконец, заснул.